Видение. Адам, две недели назад Я стою в комнате и держу в объятиях блондинку. Она мило улыбается, и я знаю, что она готова сделать для меня все, что угодно. Но девушка не представляет, для чего именно я привел ее на второй этаж этого мотеля. В отражении ее глаз я различаю свое лицо. Я вижу, как мои и без того голубые глаза. Начинают светиться холодным светом. Но блондинка уже не в силах что-то предпринять. Моя сила внушения заставляет ее не двигаться и молчать, но в глубине души она знает: знает, что это конец. В глазах девушки появляется страх, и я чувствую каждой частичкой своего тела энергию, которую начинаю высасывать из нее. И чем больше ужас охватывает ее, тем большую сладость испытываю я. Чувствую, как вокруг все начинает замерзать. Это знак того, что я должен прекратить и просто заставить девушку забыть об этом происшествии. Я делал это тысячу раз, но сейчас не тот случай. Самое ужасное в этом то, что я не хочу останавливаться. От этого эйфория зашкаливает, и в какой-то момент я понимаю, что прекратить это уже не в моих силах. И только звук со стороны двери заставляет меня отвлечься от моей жертвы и повернуть голову в том направлении. Но быстро возвращаю взгляд на блондинку в моих руках. «Сука! Она мертва!» Я снова это сделал. Снова убил невинного человека. Я это понимаю, потому что больше не чувствую ее энергию. Трупы не располагают такой роскошью. Но теперь энергия прёт через край от девушки, которая стоит в дверях. Стройная, невысокого роста, светло-русые волосы и голубые глаза. Я видел ее раньше. Она смотрела на меня именно в тот момент, когда блондинка подходила ко мне и навязчиво предлагала свои услуги, предварительно завалировав их под благодарность. Свидетельница в ужасе начинает пятиться назад. Я должен взять себя в руки и просто внушить ей, что она ничего не видела. Все просто и до ужаса банально. Я расслабляю руки и слышу стук ледяного тела, которое упало на пол. Срываюсь с места и пытаюсь поймать свидетельницу. Черт, отец убьет меня. Но не это приводит меня в наибольшее негодование. А то, что Адам опять будет в курсе моих дел. И он снова попытается свергнуть отца и освободить нашу мать. Упрямый осел. Ему не понять, насколько сложно жить, когда вокруг столько соблазна, а ты должен следовать правилам, которые придумали двести лет назад. Хватаю девушку за руку, но ей удается вывернуться, и у меня в руках остается только ее плащ, а сумка летит на пол. В следующую секунду я вижу, как она сбегает. Чёрт, если пройдет слишком много времени, то внушить я ей уже ничего не смогу. Своим побегом она только приближает себя к глупой смерти. Что делать? Беру телефон и звоню отцу. Он берет трубку после первого гудка. Я облажался. Рассказываю ему все и слышу четкий приказ. Избавься от свидетеля. Остальное я уложу. Выхожу из комнаты и запираю ее. Дополнительные свидетели мне не нужны, мне бы с имеющейся разобраться. Смотрю по сторонам, но девушку не вижу. Пытаюсь сконцентрироваться на эмоциях, которые окружают меня. Но это бесполезно. Гормоны пьяных и укуренных подростков сбивают меня со следа. Я все это и затеял, чтобы напитаться энергией, но перегнул палку. Спускаюсь со второго этажа, и спустя некоторое время я снова чувствую ее. Точнее, не поддельный ужас, который оставил след. И этот самый след привел меня в темный лес». Стараюсь двигаться бесшумно, чтобы не спугнуть ее. Скорее всего, она где-то недалеко. Затаилась, напуганная и одинокая. В какой-то момент теряю ее, но снова нахожу. Она стоит за деревом. Притихла. Но она не понимает, что не звуки выдают ее, Совершенно не они. Выхожу из-за дерева, и волна ужаса, которая исходит от девушки, чуть ли не сбивает меня с ног. Вижу... Как она замахивается и ветка летит в меня, я даже не успел подставить руку. Это сумасшедшее со всего маху заехало мне по лицу. Злость поднимается во мне, и я уже откидываю мысли о том, чтобы просто стереть ей память. Свидетельница срывается с места и бежит. Ее жажда жизни поражает. Она же понимает, что ей не выйти невредимой из этого леса. Догоняю ее и толкаю в спину. Она падает, я лечу следом на нее. Девушка пытается выбраться. «Да успокойся ты!» — говорю я. «Отпусти меня!» — не сдается девчонка. «Я сам не понимаю, почему, но отпускаю ее. Возможно, во мне говорит жажда охоты, и я хочу, чтобы она снова побежала и выплеснула свой адреналин. Но не исключено, что мне просто ее жаль. Люди настолько слабые и беззащитные, что мне порой обидно за них. Но это чувство проходит буквально за считанные минуты. «Мы — властители мира, не они». Отец всегда так говорил. «Люди — это просто скот, который существует только для нашего развлечения и питания. На больше они не годны». Вокруг тишина, но я отчетливо слышу ее сбившееся дыхание. Девушка не разочаровала меня. Она снова встает на ноги и бежит. Я предвкушаю очередной ее провал. То, как триумф превратится в ужас». Всего несколько шагов, и я снова валю ее на землю. «Я хотел по-хорошему», — говорю я. «Но я действительно не хотел, чтобы сегодняшний вечер закончился именно так. Я не собирался убивать блондинку. Просто не контролировал свои способности в полной мере. И я уж точно не хотел преследовать ее. Но у меня нет выбора. Свидетель не может жить. А память ей стереть я уже не смогу». Оттягиваю её волосы назад... И резко втыкаю ее лицом в землю. Девушка пытается перехватить мою руку. Она хочет жить. На мгновение мне становится ее жаль. Но это длилось до того момента, пока она все-таки не перехватила мою руку и не вонзила свои зубы настолько сильно, что я чувствую, как она вгрызается в меня и пускает кровь. «Сука!» — кричу я и отдергиваю руку. Эта заминка дает ей время вывернуться. И теперь она лежит спиной на земле. Ужас, который написан на ее лице, словно наркотик для меня. Я понимаю, что не должен усугублять ситуацию. Замахиваюсь и бью ее по лицу. Но даже после такого сильного удара она продолжает сопротивляться. «Дрянь!» — кричу я. «Она заставляет меня совершить убийство. Если бы она не зашла в комнату, если бы не побежала, это ее вина, не моя. Я же хотела обойтись малой кровью». Смакаю руки на ее тонкой шее и чувствую бешеный пульс под своими пальцами. Немного осталось. Мысленно прошу у нее прощения. Но и это не заставляет ее перестать сопротивляться. Непонятно, откуда в ее руке появляется нож, и она бьет им меня по плечу. «Ах ты, мразь!» — кричу и сдавливаю ее горло еще сильнее. Вторым ударом она попадает мне в шею, и я понимаю, что зря я просил у нее прощения. Эта сука убила меня. Я наблюдаю, как она слабеет, и её руки мертвым грузом падают на пожелтевшую листву. У меня перед глазами начинает плыть, но я не могу сейчас отключиться. Я должен убедиться, что она мертва, иначе Адам найдет ее, и тогда мне конец. Но не это самое ужасное. Я не могу допустить, чтобы отец разочаровался во мне. Уж лучше смерть, чем его осуждение. Ведь я существую только ради него. Это последняя связанная мысль, которая посещает меня. В глазах окончательно темнеет, и я падаю на девушку. Надеюсь, она мертва, а иначе... Открываю глаза и чувствую небольшую ломоту во всем теле. Это происходит каждый раз после видения. Сейчас это незначительное недомогание не имеет значения. Важно то, что это видение я ждал слишком долго. Свидетель, который мне нужен свидетель который жизненно необходим Лорел. Но я должен найти девушку раньше, чем она умрет в лесу. Прежде мне это не удавалось, но на этот раз я приложу все усилия, и, наконец-то, Бенджамин падет, а мама будет свободна. Сажусь на кровати и обдумываю план действий. Вспоминаю моменты изведения, что может мне помочь найти это место. Лес, окраина города, недалеко шоссе, по которому проезжали машины. «Не густо. Встаю и иду за ноутбуком. Сажусь в гостиной на диване и начинаю просматривать все здания, которые находятся за чертой города. Прошла неделя, но я до сих пор не нашел это место. Я не могу опоздать. У меня нет права на ошибку, ведь я не уверен, что Тони облажается снова. С возрастом он становится умнее и все реже и реже допускает фатальные ошибки». Меня и всех моих кровных родственников скрепляет ментальная связь. Но она работает в одну сторону, и лишь я могу чувствовать вспышки энергии. Но не все, а только те, что ограничат с наивысшим наслаждением или безумным страхом. А именно моменты, когда Тони теряет контроль. Еще я могу чувствовать всплески мамы, но их я не ощущал ни разу в жизни, ведь она не питается и медленно умирает. А ублюдку Бенджамину на это плевать. Хотя не плевать. Я думаю, он испытывает удовольствие от своей значимости. Его удовлетворяет понимание того, что ее жизнь полностью в его руках. И он может оборвать ее в любой угодный ему момент. Подъезжаю к очередному двухэтажному зданию за пределами города, но сразу понимаю, что это не то место. Разворачиваюсь и еду к следующей точке. Сверяю маршруты и забиваю в навигаторе мотель «Майя Рози». Добираюсь до места назначения уже за полночь. Это место изведения. Я уверен на сто процентов. Бросаю машину, даже не припарковавшись. Преодолеваю толпу малолеток и быстро поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Дохожу до двери и толкаю ее. Заперта. Я опоздал. Снова. Твою мать. Это невозможно. Это как охота на ведьм. Я всегда пытаюсь поймать что-то эфемерное. Прикладываю усилия, и дверь поддается под моим напором. И не больше нет, но в комнате до сих пор достаточно прохладно. Бросаю взгляд на тело девушки. Она однозначно мертва. Смотрю на сумку, которая по-прежнему валяется у входа в комнату. Делаю шаг внутрь и забираю вещь с собой. Возможно, она пригодится мне. Покидаю мотель и направляюсь в лес. Следуя воспоминаниям, двигаюсь в нужном направлении и спустя какое-то время натыкаюсь на тело Тони. Он лежит на животе и не дышит. Свидетельницы нигде нет. Так она спаслась? Присаживаюсь рядом с Тони и отодвигаю ворот его рубашки. Порез уже затягивается. Девчонка не знает, что совершила ошибку, когда вытащила нож из его шеи. Да, она определенно убила его, но тело Мора не умирает от таких ран. Сердце перестает биться, дыхание пропадает, но это только для того, чтобы дать клеткам полную свободу действий. Они исцеляются, и как только тело готово к дальнейшей жизни, сердце снова запускается и начинает качать кровь дальше. Вот если бы она оставила нож в шее Тони, то так он скорее всего, бы умер. Ведь клетки старались бы заживить то, что восстановить невозможно. И со временем вся энергия тела ушла бы на пустую борьбу. И он бы просто иссох. Что такое смерть для Мора? Это полная потеря энергии. Встаю на ноги и двигаюсь в сторону шоссе. Но стоит мне подойти к окраине леса, как я слышу стук закрывающейся двери автомобиля. Последнее, что я вижу, так это девушка из видения. Она сидит в стареньком пикапе и уезжает. Она бросает испуганный взгляд в сторону леса И смотрит именно туда, где стою я. Делаю шаг назад, но девушка слегка хмурит брови. Возможно, она увидела меня. Бросаю последний взгляд на пикап и запоминаю номер машины. Возвращаюсь к телу Тони, но его уже нет. Быстро же он оклемался. Открываю сумку, которую до сих пор держу в руках, и достаю водительское удостоверение. Надпись в строке «Имя» гласит «Рэйчел Смит». Достаю телефон, фотографирую пластиковую карточку и тут же отправляю фото Сирене. Мне даже не нужно ничего писать ей. Она знает свое дело лучше кого бы то ни было. Возвращаюсь к машине и сажусь за руль. Бросаю сумку на заднее сиденье и достаю свой телефон. Сообщение от Сирены предоставляет мне всю информацию о девушке по имени Рэйчел Смит. Ее адрес, место работы, имена и адреса ее родных и близких. Отъезжают от мотеля «Майорози» и замечаю, что машины Тони уже нет на парковке, а некие люди оккупировали второй этаж здания. Я знаю, что они делают. Скрывают улики и преподносят смерть блондинки, как несчастный случай или суицид. Но на этот раз Бенджамину не удастся выйти чистым из этого дела. Проезжаю по тихому предрассветному шоссе и надеюсь найти девчонку быстрее сына Бенджамина Аллена. Звонит телефон... Смотрю на дисплей и тут же беру трубку. Слушаю. «Адам, девушка, которую ты ищешь, сейчас в отделении полиции. Я скинула тебе адрес». Быстро тараторит сирена. «Спасибо». Отвечаю я. «Все что угодно», — произносит она и отключается. Смотрю на телефон и вижу адрес. Вот идиотка! Неужели она решила, что копы как-то смогут ей помочь? Хотя она была на вечеринке, на которой люди деградируют со скоростью света. Поэтому... От ее умственных способностей не стоит ожидать каких-то глобальных успехов. Подъезжаю к месту назначения и покидаю салон автомобиля. Но не успеваю я закрыть дверь, как ощущаю волну энергии. Тони уже здесь. И он знает, что я рядом. Вот такая наша особенность. Мы и Моры чувствуем друг друга. Это ощущение похоже на небольшой разряд тока под кожей. В следующую секунду... Происходит взрыв внутри здания полиции. Нет, я не мог опоздать. Ускоряю шаг и вхожу в разрушенное здание. Молодой парень в форме лежит у дверей в неестественной позе. Из его носа тоненькой струйкой текла кровь. Но сейчас она замерзла и превратилась в красную льдинку. Все вокруг выней. Неподалеку от парня лежат еще двое мужчин. Скорее всего, они тоже мертвы. не дурак. После смертельного ранения он слишком много энергии использовал на этот взрыв. Быстро продвигаясь внутри участка и нахожу Тони и девушку. Он склонился над ней. Из-за его спины я не вижу, что он делает. Скорее всего, опустошает и ее. Быстро подлетаю к нему и просто сворачиваю шею. Мерзкий хруст заполняет комнату. Тони падает, а я склоняюсь над девушкой. Дыхание замирает, пока я протягиваю к ней руку — Но как только мои пальцы соприкасаются с ее прохладной кожей, я чувствую размеренные удары ее пульса. И выдыхаю. Жива. Отхожу от нее и опускаюсь рядом с телом детектива. Он жив, но без сознания. Достаю ключи от наручников и возвращаюсь к девушке. Освобождаю ее и беру на руки. Стараюсь особо не тревожить, ведь я не знаю, что Тони успел сделать. Возможно, у нее что-то сломано. Покидаю здание... Быстрым шагом подхожу к своей машине и слышу звук сирен. Реагирую моментально. Открываю багажник и опускаю Рэйчел Смит туда. Замечаю блеск металла и протягиваю руку к ее ботинку. Замечательно. Она прихватила орудие убийства с собой в полицейский участок. Захлопываю дверцу багажника. Закидываю на заднее сиденье нож и свои черные перчатки. Выхожу на дорогу, машу рукой, и первая машина скорой тормозит возле меня. «Сэр, это вы позвонили в 911?» — спрашивает женщина средних лет. «Нет, но я проезжал мимо и услышал звук, похожий на взрыв. Припарковался и, не думая, побежал внутрь. Там мужчина в допросной, ему нужна помощь. Оставайтесь здесь», — говорит женщина и убегает в сторону участка. Следом подъезжают полицейские и берут у меня показания. Сообщают о том, что из города мне пока не стоит уезжать, так как я, возможно, единственный свидетель». Все это время я думал о том, что было бы безумно нелепо, если мисс Смит сейчас очнется в багажнике и поднимет шум. В таком случае жертв не избежать. Я оставил копом свои данные и сел в машину. Отлично, дело сделано. Выдохнул с облегчением и тронулся с места. Примерно на середине пути мое внимание привлек звук из багажника. Так принцесса проснулась. Съезжаю на обочину и выхожу на воздух. Секунду стою и смотрю на окружающий меня пейзаж. Тихо, спокойно, идеально. Подхожу к багажнику и открываю дверь. Что за... Девушка тут же садится и, оттолкнувшись ногами, прыгает на меня. В руке она держит ботинок. Ничего не скажешь, молодец. Придумала себе оружие. Перехватываю ее на лету и прижимаю спиной к себе, а второй рукой закрываю девушке рот и спокойно говорю. Если ты сейчас замолчишь и успокоишься, то я позволю тебе ехать в машине. Если нет, то я вырублю тебя и отправлю обратно в багажник. Она предпринимает слабые попытки вырваться, но у меня нет на это времени. Надо просто вырубить ее и все. Не понимаю, зачем я дал ей выбор. Дожидаюсь утвердительного кивка и отпускаю мисс Смит. Она тут же оборачивается и спрашивает. «Кто ты такой?» Ее голос хриплый и еле уловимый для слуха. Смотрю на девушку, она вся в грязи и засохшей крови. Думаю, ей самое место в багажнике. Не хочу марать салон автомобиля. Но вместо этого я говорю «Обувайся». Девушка не спорит, наклоняется за ботинком и бросает взгляд в багажник. «Если ты потеряла свой нож, то он у меня», — говорю я. «Он мне нужен», — тут же отвечает свидетельница. «Ну да, так я его ей и отдал». Я видел, что она сделала с Тони, а я такой живучестью, как он, похвастаться не могу. «Садись в машину», — спокойно говорю я. К моему удивлению, мисс Смит покорно обходит автомобиль и пытается сесть на заднее сиденье. «Вперед!» «Тут мне будет спокойней!» «Вперед!» — повторяю и понимаю, что с ней будет нелегко. Но тогда я даже не представлял, насколько... И спустя некоторое время она угнала мой автомобиль. А я стоял на дороге и смотрел, как мисс Смит уезжает. В тот момент я не разозлился. Вовсе нет. Она поразила меня. Там, где многие люди бы рыдали и просили о милости, она брала все в свои руки и пыталась спастись. Как только машина Тони тронулась следом, я спокойно достал свой сотовый и набрал номер беглянки. Я многое успел сделать, пока ехал. Например, закинул жучок ей в сумку. На всякий случай. И не прогадал. Она отказалась вернуться. Я и не ожидал другого ответа. Позвонил Сирене, и уже через тридцать минут меня забрала машина и привезла на заправку. «Вот это мисс Смит зря сделала. Она бросила мой автомобиль. Забираюсь в свою машину и смотрю на дисплей телефона. Девушка сейчас находится в одной точке и не движется». Сверяю данные, которые у меня есть на нее, и понимаю, что это не дом ее родных, и уж точно не квартира, которая принадлежит Рейчел. Скидываю геолокацию Сирени, и уже через пять минут у меня есть все данные на владельца этого дома. Некий Джон Пратт, который работает в правоохранительных органах и проживает один. Я вернул ее, Но на этом мои проблемы только начались. И я не уверен, что после совета они закончатся. Она пробыла в моем доме неделю, но мне кажется, что мы живем под одной крышей уже не первый год. И каждый день Рейчел задавала кучу вопросов. А еще она говорит, что не особо любит болтать. Конечно же. Сейчас мы находимся в машине и держим путь на полигон. Именно оттуда нас заберет вертолет. Я вижу, как Рейчел нервничает. Я давно заметил, что в моменты нервозности она заламывает обе руки и постоянно смотрит по сторонам отсутствующим взглядом. Не знаю почему, но я хочу ее успокоить. Может, это из-за того, что я переживаю о том, что она струсит и не даст показания против Тони Аллена, или же причина в другом. Не переживай. Как только ты закончишь свой рассказ перед советом, мы вернемся, и я улажу дела с обвинениями в твою сторону». И жизнь станет прежней. Она не станет прежней. Уже никогда. Бросаю взгляд на девушку и вижу ее лицо. Она на грани. Еще секунда, и она слетит с катушек. «Останови там, я себя нехорошо чувствую», произносит девушка и указывает на придорожное кафе. Единственное, что будет на нашем пути дальше, только пустынная дорога. «У нас нет времени», говорю ей и смотрю на наручные часы. «Меня сейчас тошнит», — сообщает она. Но нет, только не в машине». Торможу у кафе, и как только Рэйчел тянется к дверце, говорю ей. «Не глупи». «Конечно», — отвечает она и стремительно забегает в заведение. Откидываюсь на сиденье и смотрю в лобовое окно. Совет пообещал ее не трогать. Сразу после собрания Рэйчел отпустят. Но они не просто так отпускают свидетеля их существования. Все из-за моего видения, в котором она умирает. Умирает вместе с Тони. Мои мысли перебивает вибрация телефона. Смотрю на дисплей, номер неопределен. «Да?» «Киллер?» — слабый голос Рэйчел. «Что случилось?» — напряженно спрашиваю я. «Что-то не так», — говорит она и шмыгает носом. Бросаю трубку на сиденье и покидаю салон автомобиля. Захожу в кафе и продвигаюсь в сторону уборной. Но останавливаюсь у последнего столика, который отделен от всего кафе. Рэйчел сидит и со слезами на глазах смотрит на меня. Я впервые вижу, что она может плакать. Хотя она не рыдает, ее глаза просто блестят от непролитых слез. И это выбивает из колеи. Что-то ранее незнакомое происходит внутри меня. Что произошло? Я не могу. Я боюсь, говорит Рэйчел, и я вижу, как ее руки трясутся. «Паника. Старая добрая паника. Сажусь рядом с девушкой, сжимаю ее руки в свои и смотрю ей в глаза. Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Она странно смотрит на меня, потом бросает взгляд мне за спину, и я начинаю оборачиваться. Но Рэйчел кладет свою ладонь мне на щеку и поворачивает мое лицо обратно. Что она делает? Но в следующую секунду я понимаю, что происходит. Она целует меня». Сначала слегка касается губами моих губ, но как только я отвечаю, происходит взрыв. Она со всей страстью отдается поцелую, и я подыгрываю ей. Секунда, вторая. Неожиданная боль в шее заставляет меня отстраниться от Рэйчел. Я вижу ее растерянное лицо, поворачиваю голову, и мой взгляд падает на темнокожую девушку, которая держит шприц в руках. Я вспоминаю лицо этой незнакомки. Подруга Рейчел. Дакота. Чувствую, как сознание ускользает. Оборачиваюсь к Рейчел. Слез больше нет, руки не трясутся. Отличная актриса, просто первоклассная. Она развела меня, как ребенка. С легкой печалью она смотрит на меня и говорит. «Не стоило мне лгать».